Глава девятая. Отбивная из темного лорда. У поваров много страхов: некачественные продукты, пробравшиеся на кухне животные, рукожопые помощники и п р о ч е е и п р о ч е е Мой главный кошмар — не знать, насколько человек нужно готовить. И он стал реальностью. Я проснулась раньше, чем привыкла. Предположив, что лорд тот же лес взял с собой человек шесть для слежки за особняком племянника, я увеличила это количество в два раза, добавила еще самого дядю и племянника, округлила. Ай, ладно, буду готовить на двадцать человек, не ошибусь. Слышала у оброт о неизверский аппетит, но даже если все не съедят, заберут с собой. Поставив в печь хлеб, я вышла из дома за зеленью для салата. Как и овощи, она была в холодильном шкафу, но если есть свежее, то зачем лениться и брать ту, что в стазисе? Неся корзинку на локте, я прошла сь по заросшим грядкам, на прополку которых не оставалось времени. Птицы щебетали, радуясь погожему дню. р о с с а хрустально блестела на ярко-зеленой сочной траве. Медово пахли спеющие яблоки ранних сортов. Постепенно остатки моего плохого настроения и стаили под золотыми лучами солнца. И чего я переживаю? Справлюсь с гостями. Я же при гостинице работала. А Виктрем? Вчера была минутная слабость. Ему гораздо лучше с момента, как бросил пить отравленный эликсир. Громоподобный звук р в у щ е й с я ткани над головой. Резко стемнело. Я вскинула голову. Невидимый ранее купол светился темно-зеленым, скрыв собой цвет небес. В сполах лазурного и в защите образовалась брешь, сквозь которую в и д н е л о с ь ясное небо. Новая вспышка. Под магический купол залетел черный магмобиль. Хлопок. Брешь в щите над поместьем мгновенно затянулась. Когда магмобиль начал снижаться, я бросилась к дому. Арчиваль Глау прилетел. Что это он, нет сомнений, больше просто некому. Блондинистый кромешник целенаправленно шагал к крыльцу, не озираясь по сторонам и не замечая меня, хотя сейчас я напоминала яркий цветок, благодаря ало-зеленому платью. Тревога, внезапная и необъяснимая, заставила окликнуть кромешника. Лорд Глау, доброе утро. Он застыл, затем медленно обернулся и растянул губы в вежливой улыбке. Госпожа Джун, рад вас видеть. Вопреки заявлению, он тотчас повернулся ко мне спиной. Он прилетел не ко мне определенно. Чувствуя себя наседкой, я ужасно переживала. Если Арчиваль здесь не для разговора со мной, значит ради кузена. Но их встреча нежелательна. Виктором еще слишком слаб для столкновения с другим кромешником, особенно таким подозрительным. Как слетали в л а т о р и ю Спасибо, хорошо. Блондин попытался меня обойти, не вышло. Улыбаясь, я п р е г р а д и л а ему путь и спросила: Лорд Глау, разве вы ничего не хотите мне сказать? Он наморщил лоб и сразу, даже не притворяясь, что вспоминает, сообщил: Ваши родные, брат и сестра, передают привет. У них все хорошо, ждут, чем закончится расследование о поджоге. Я подавила кривую улыбку. Врет, глядя в глаза. Болис не в курсе, где я, а сестра Сорчевали мне общалась и уж точно не передавала привет. Лорд Глау, а как там некромантка? Она все еще считает меня виноватой? Со с т р о и в печальное выражение лица, он скорбно вздохнул. Простите, госпожа Джун, новости неутешительные. Некромантка все еще в ярости, следователи топчутся на месте, и она поклялась наказать кулинарную магичку из-за которой пострадала ее маленькая сестренка. Меня словно кипятком ошпарили. Сестренка? Это же надо так попасться! Пользуясь моей растерянностью, блондин обошел меня и пересек порог дома, сбросив оцепенение я рванула за вторженцем. Лорд Глау. Что еще? Не терпеливо рявкнул он. Я р о с т ь б у р л и л а в моей душе, как суп у задремавшего повара. Выходит, у некромантки пострадала сестренка, не брат? спросила его насмешливо. Легкая тень смущения мелькнула на скуластом лице блондина, глаза заполнил колючий лед. Да, дал я маху. А вы коварная женщина, госпожа Джун, подловили меня. Только ничего вам это не даст. Я поразилась т о н у а р ч е в а л я Он злорадствовал и сокрушался одновременно. Значит, не было никакой некромантки. Была. Ребенок, который приехал вместе с ней, обжегся. Но она не обвиняла вас. Следователи разобрались сразу на месте. Владелец гостиницы по неосторожности сжег ее сам, пытаясь уничтожить какой-то компромат на кухне. Не мое ли послание бывшим коллегам, оставленное на стене? По-настоящему поразило не то, что моя шалость провоцировала пожар. Я потрясенно смотрела на лжеца. В ночь з накомства он показался мне нормальным, хорошим, благородным спасителем девушек, попавших в беду. Нельзя быть такой внимательной, госпожа Джун. Вы чисты перед законом, но в л а т о р и ю все равно не вернетесь. Разве вы здесь не на своем месте? В царстве пыли и паутины. Театрально разведя руками, блондин глядел на меня насмешливо, совсем не замечая, что в холле идеальная чистота. Все-таки сработали артефакты, а я сразу и не обратила внимания. Насмешливый вопрос главу практически прошел мимо, не задевая. Да, я бытовой маг, повелительница чистящих заклинаний и не с т ы ж у с ь этого. И все-таки следующие слова в ы р в а л и с ь на эмоциях. И о них я тут же пожалела. Зачем вы привезли меня сюда, присматривать за кузеном? Блондин зло ощерился. Уже и о нем знаешь. А ведь выглядела хорошенькой дурочкой. Возмущение переполняло. Я горела желанием проредить ему шевелюру и снова не сдержалась. Вы фактически похитили меня, лорд! Договорить не успела. Жесткая рука схватила меня за горло. Мощный толчок назад, и я спиной врезалась в стену. Сила удара нехватка воздуха о ш е л о м и л и Шантажировать меня вздумала. А о том, что проникла на территорию империи нелегально, не думала? Знаешь, что делаются шпионами, госпожа Джун? Злобный голос б л о н д и н а замораживал кровь в жилах. Каждое слово, как удар на отмаш. ь В глазах стремительно темнело. Я уже не слышала, что еще говорил Арчеваль. Мои ногти безуспешно царапали его безжалостные руки. Я задыхалась, а он этого не замечал, продолжая удерживать. Смерть такая глупая штука! Сквозь забвение д о н е с с я рык. Виола! Стальные пальцы разжались на моем горле, душитель отлетел в сторону. Словно сквозь слой воды я услышала гневные крики. т е м н о т а отступила. Я откашлялась, смахнула слезы и увидела с х р с т н у в ш и х с я кромешников Виктрем и Арчеваль. Они сражались в рукопашную оружием из тьмы. Грохот в холле стоял невыносимый. Булава Рема сталкивалась с мечом Арчи беззвучно, но мебель разлеталась оглушительно громко. Кромешники не щадили холл. Понимая, что могу стать случайной жертвой, я попятилась в дальний угол за тяжелую бронзовую статую обнимающейся пары. Наблюдать за битвой магов т ь м ы жутко и волнительно одновременно. Блондин Арчеваль в ярко-голубом костюме и Шатен Виктрем в темно-синем напоминали свет и тьму, но это зрительный обман. Зло умеет маскироваться, а безумие не перечеркивает истинное благородство. Боги. Помогите Рему, отравитель не должен победить. И небесные вершители человеческих судеб меня услышали. Не зная у с т а л и р э м надвигался в з б е ш е н н ы м быком, заставляя паниковать кузена. в и к т р э м хватит! крикнул он, отражая очередной удар булавы. Ты напал на мою женщину. Это тьма. Ты же знаешь, р э м Ты чуть не убил ее, прорычал Шатен глухо. В его левой руке выросла вторая черная булава и прицельно вмазала по плечу а р ч е в а л я Рэм в з в ы л блондин едва не выпустив двуручный меч. Это случайность. Я не хотел трогать девушку. Ты заманил ее сюда. Ты предал меня, подливая яд. Из уголка губ а р ч е в а л я сочилась кровь. Клянусь, я не хочу твоей смерти, Рэм. Кромешники вновь в с х л е с т н у л и с ь в ближнем бою без оружия, и это выглядело гораздо страшнее. Чернильно-черный вихрь охватил мужчин, скрывая в своемнутре. Мощный ветер, завывая, приподнял в воздух недобитую мебель. Пол под моими ногами дрогнул. Возле уха просвистел обломок подсвечника. Ахнув, я спряталась обратно за статую. Зря я это сделала. Что-то мощное ударилось об р о н з о в ы х влюбленных, сбивая их с каменного постамента прямо на меня. Жизнь не пронеслась перед глазами, зато в них потемнело, точнее перед ними. Меня прикрыл щит из тьмы. Виола. Тяжелая статуя, в о з л е ж а щ а я на слегка прогнувшейся черной преграде, была отброшена в сторону. Я увидела встревоженного Рема. В потрепанной одежде, окровавленный, он вновь спас меня. виола. к р о м е ш н и к бегло прошелся по моему телу чуткими пальцами, выискивая повреждения. Я в порядке, честное слово, поспешила заверить его, видя, как сзади подходит злобно скались Арчеваль. Твой кузен. Виктор Эмр е з к о обернулся. р э м Прости меня. Арчеваль поднял руки вверх, показывая, что в них нет оружия. Госпожа Джун. Простите меня, умоляю. Мгновение назад кровожадное выражение лица блондина сменилось мукой. Я не владел собой. Я, я уже на грани последний год. Едва держусь, и вот сорвался. Он покаянно опустил голову, скрывая в разметавшихся волосах лицо. Такой покорный, такой уязвимый. И жаль его, и я боялась ему поверить. Когда не видишь глаза собеседника, невозможно понять, врет он или говорит правду. Арчи, убирайся, брат, послушай, проваливай, Арчи, рявкнул в и к т о р э м Верни мой макмобиль и убирайся из моего поместья, подальше от моей женщины. Ты из-за девчонки? А ты не пожалеешь, брат? Неверил блондин. Я был с тобой, когда тебя накрыло, когда сбежал испуганный целитель. Только я был рядом, когда все отвернулись. Виктрем схватил статую и швырнул в кузена. Тот уклонился. Удивительная реакция. Хорошо. Я уйду. Но ты еще об этом пожалеешь, прошептал Арчеваль убито. Дверь за ним громко захлопнулась. Я осмотрела навмятину в стене, затем перевела взгляд на дыру в полу и зажмурилась. Кошмар. Кто это все будет чинить? А главное, как р э м поднял статую одной рукой? Все кромешники такие сильные, или исказывается кровь оборотней? Виола. Руки р э м а легли мне на плечи и слегка сжали. Не пугайся. Подобные вспышки происходят редко. Кромешники обычно себя контролируют, и ты тоже контролируешь. Мой голос дрогнул, напоминая сейчас треснувшую, д р е б е з ж а щ у ю посуду. Да. И я теперь точно твердо пообещал р э м Я описнуть не успела, как о к а з а л о с ь у него в руках. Ты что делаешь? Поставь меня на место. Не могу, ягодка. Почему? Простой вопрос, я задала истеричным тоном. Внезапно вспомнились жутковатые истории о воинах, которые после боя снимают остаточное напряжение алкоголем или ласками женщин. Сердце мое стучало в груди, как безумное. Стоило предположить, что кромешник тащит меня в постель. Не трепыхайся, я г о д к а Кругом осколки, щепки и дыры, а ты притягиваешь неприятности. Уж лучше я понесу тебя на руках, так надежней. д у р а ш л и в ы й лорд вернулся. Легкое сожаление сопровождало облегчение. Все же невероятно сильный, яростный кромешник пугал меня больше, чем шальной веселый бесстыдник. Виктрем отнёс меня к п о д н о ж ь ю лестницы. Ягодка, куда тебя доставить? Вполне в м е н я е м ы й вопрос. Он все-таки адекватнее, нежели несколько дней назад, иначе затащил бы наверняка в свою спальню. Я готовила завтрак. Отпусти, пожалуйста, я и сама дойду. Не забыла, где находится кухня. Кромешник тяжко вздохнул, но выполнил пожелание, поставил на пол и тотчас прижал к груди. Виктрем. Тише, ягодка. Не съем. Шли секунды, а наши странные объятия, в самом деле просто объятия, все не прекращались. Лорд не лапал, его ладони целомудренно согревали мне спину. Невольно я прониклась моментом: опасный, непредсказуемый мужчина и столько покоя в его руках. Я ощущала себя защищенной, в полной безопасности. Беги, ягодка, с непередаваемой нежностью в голосе произнес Виктрем и отпустил меня. Скоро у нас будут гости. Сделав несколько шагов в направлении кухни, вспомнила, зачем ее вообще покидала. Ой, моя зелень! Я уронила корзинку, когда на меня набросился лорд Арчеваль. Я сейчас принесу. С готовностью пообещал кромешник. Я растерялась и не сразу предупредила, фактически бросила в догонку. Если она рассыпалась, собирать не надо. Я нарву новой. Прошло пять минут. в и к т о р мне возвращался. Я готовила салат, поглядывая на настенные часы. Еще пять минут. Да его только за смертью посылать! Утратив терпение, я решила отправиться на поиски зелени и кромешника, но последний внезапно объявился на кухне и поставил корзинку на табурет. Вот, твоя травка не рассыпалась. А почему тогда задержался? Спросив, я уже и сама поняла причину. Он сменил потрепанный синий костюм на темно-зеленый, гармонирующий с моим платьем. Виктрем лукаво улыбнулся. Уже скучаешь по мне, ягодка? Приятно. А Пешев сразу не придумал, а что сказать. А я решил отрегулировать защиту по м е с т ь я отменив осадный режим. Честно признал СРМ. Не хорошо, что проходить могли лишь двое, ты и Арчи. Кузен проникал сквозь щит на моем макмобиле, который почему-то остался у него. Почему-то? Не удивлюсь, если предприимчивый блондин решил оставить летающую машину себе, посчитав, что не вменяемому брату она ни к чему. И правда, чего добру пропадать? Усмехнувшись м ы с л я м полным горькой иронии, я сосредоточилась на обработке зелени. Неожиданный вопрос к ромешника испугал, и я едва не п о р е з а л а палец. Ягодка, а как все-таки получилось, что я дал тебе разрешение на выход, но защита сразу не пускала на мой этаж? Совсем не помню. Он растерянно потёр лоб, глядя в одну точку, стараясь растормашить его и заодно отвлечь от важного вопроса. Я прошептала: Забыть свое прошлое страшно. Я бы не х о т е л а с т е р е т ь из памяти дорогих мне людей. Кстати, о них. Дом убирать не надо. Артефакты неплохо справляются и без меня. Я хочу вернуться домой, но лорд Арчиваль перед тем, как схватить за горло, заявил, что я нелегально пересекла границу д о в е л и и Могу ли я как-то уладить этот вопрос и покинуть империю без проблем? Нет, резко перечеркнул все мои надежды кромешник. Но почему? Я здесь не по своей вине. Вдовелю попала вообще, уснув в магмобиле. Виола все равно могут возникнуть проблемы. Арчи прав, ты нелегалка. Но пересекла я границу не по собственной воле. Меня фактически похитили. Ты докажешь свою невиновность, ягодка? Кивнул Виктрем с готовностью. Но не сразу. И нервы тебе потреблют безжалостно. Кромешники? Нет, обычные маги. Законники поверят в первую очередь Арчи, не тебе, лотарийки. Я растерялась. И что делать? Мне же срочно домой надо. Мысль утратила категоричность. Стоило взглянуть на Рема, ему плохо. Нужно проследить, чтобы он оказался в надежных руках целителя. Я же изведусь от переживаний, не зная, как он, что с ним. Нет, не так. Я не должна беспокоиться о постороннем человеке, когда сама угодила в переплет. Лучше вернуться домой по возможности быстрее. Лорд тот ж е л е с неплохой человек, не оставит п л е м я н н и к а в беде. Мне же похоже, никто не поможет. Буду решать свои проблемы сама. Викторим задумчиво произнес: В идеале тебя следует вернуть обратно в Латорию тоже нелегально. Я бы мог тебя отправить. Душу мою затопила благодарность, вот и выход. А я переживала. Жаль мне нельзя погидать по м е с т ь е без разрешения. Не весело, добавил кромешник. Если я пересеку границу, об этом сразу узнают. Он коснулся алого медальона. Следилка? Догадалась я и стиснула губы, чтобы не дрожали от о б и д ы на судьбу. Как же так? Поманить надеждой и сразу отобрать? Злюка судьба. р э м к и внул, подтверждая мое предположение. А если снять его на время? Надежда не желала умирать, не побарахтавшись хоть немного. Медальон не только следилка, он сдерживает силу тьмы, тем самым тормозит безумие. Я недавно начал его носить. Братья по ордену до последнего тянули с этим крайним способом. Ой, прости. в и к т р э м слабо улыбнулся. За что ягодка? Я тебе благодарен. Едва не впервые прозвище прозвучало для меня как второе имя. Привыкаю, видать. Распрашивать за что благодарен не с т а л о И так ясно. Я нашла в зелье яд, выявила коварство Арчи. Виктрем нахмурился. А вот и гости. Спешат. Проголодались, наверное. Я с гордостью оглянулась на гигантский пирог с мясом, сыром и грибами, остывающий на столе. в с т р е т и т ь о б о р о т н и есть чем. При том главное блюдо – деликатес благодаря сушеным грибам, которые растут только в Латории. Немного стыдно, но я захватила их вместе со своими специями из Славы Латории. Совесть я успокоила быстро, припомнив, что бывший наниматель мне не заплатил за две недели. Голодные. задумчивый Виктрем пожал широкими плечами. Сомневаюсь. В лесу полно оленей, но их же еще поймать надо и приготовить. Мясо запечённое на простом костре обычно жёсткое. На костре. Кромешник криво усмехнулся. Что не так? Неужели они его не жарят? Едят сырым? Кошмар какой! А я еще старалась, чтобы сливочный соус к пирогу вышел нежным, и ужасно переживала, что передержала его на плите лишние пятнадцать секунд. Новая мысль поразила, перебив ужас из-за пищевых пристрастий оборотней. А почему ты не встречаешь дядю и его людей? Сами дойдут. Отмахнулся кромешник. Точно. Дом из осадного режима перешел в нормальный, и у родственника доступ теперь был. Впрочем, ты права, ягодка. Надо встретить, передумал Викторы и вдруг спросил: "Будь добра, не забудь свою скалку". З "Зачем?" от удивления я даже заикнулась. "Сейчас расскажу. Бери ее и пойдем". Мне оставалось только подчиниться. Идя под руку с темным лордом, я ожидала чего угодно, но только не спокойного заявления. "Ты моя невеста". "А?" Я резко остановилась, убрав свою ладонь с мужского локтя. твой статус, твоя защита, свободная красивая девушка да еще и с к а п л е й крови оборотней, как парной кусок мяса для голодного хищника. В общем, непреодолимое искушение для фрегов. Испытав облегчение и разочарование одновременно, что помолвка всего лишь прикрытие, я переспросила, услышав незнакомое слово: искушение для кого? Фреги. Истинное название д о в е л и й с к и х оборотней. нетерпеливо объяснил лорд и вновь предложив свой локоть в качестве опоры продолжал: волочиться за красавицами они умеют, редко и устоит перед кошачьим обаянием. Только рассчитывать на что-то большее, чем интрижка, девушкам не стоит, если они не истинные избранницы. Оборотни непостоянны, иное дело магички и полукровки, которые часто становятся жёнами фрегов. Я нахмурилась. Пытаясь понять, что задело меня в рассказе, о, поняла. Почему говоришь они? Ведь ты сам на половину оборотень. Теперь Виктором остановился и повернулся ко мне лицом. Легкий п е р е ш у р скрадывал веселый огонек в золотых глазах. Оборотень. На какую половину ягодка? У меня нет хвоста. Хочешь убедиться? Он взялся за пояс штанов, и я взвизгнула: нет, верю, И я верю тебе. Виктрем нарочито тяжко вздохнул. Ну вот, даже оправдаться толком не дадут. Подожди, у оборотней есть хвосты даже в человеческом обличье? Нет, рассмеялся гадкий темный лорд. Ты такая забавная, к о г д а в е р и ш ь в явную глупость. Я сделал шаг в сторону и предупреждающе хлопнул л с к а л к о й по ладони. Значит, слухи врут и кромешники позволяют себе ложь? в и к т р е м поднял руки, сдаваясь п о б е д и т е л ь н и ц е без боя. Я же пошутил, ягодка. Ну-ну. Не люблю говорить о том, что я полукровка, не получившей вторую п о с т а с ь Уже серьезно признал с я лорд. До шестнадцати лет я практически жил в клане дяди в надежде, что кровь зверя проснется. Не вышло. И на меня посматривали как на ущербного. Виктрем рассказывала своих давних обидах спокойно, не выказывая сожаления или гнева. Сильный мужчина перерос юношеские обиды. Тогда почему мне горько слышать его слова? Неужели настолько прониклась сочувствием? Или дело в другом? А потом меня выбрала тьма. Я не ходил в ее храм. Крамешники нашли меня сами. Как для друзей, так и для врагов это оказалось шоком. Почему? к р а м е ш н а я сейчас не отмечает оборотней, даже полукровок. Ого. И с чем же это связано? Сложно сказать, ягодка. Пожал плечами Викторим. В далеком прошлом такие случаи были. Они описаны в летописях к р а м е ш н и к о в Может, виноваты звериные инстинкты, которые дисгармонируют с и л о й которую дает богиня? Зерошив шоколадные волосы и немного помолчав. Виктрем внезапно добавил: "Ягодка, будь рядом, совсем соглашайся и не флиртуй с людьми моего дяди. Флиртовать? Да за кого он меня принимает? м о ю эмоциональную отповедь опередили объяснения. Виола, я серьезно прошу не поддерживать словесную, кажущуюся безобидной игру. Пока девушка не побывала в храме, ее вправе отбить более сильный самец. Как это?" Я опешила, сомневаясь, что правильно расслышала. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, как. С этими словами кромешник подхватил меня на руки и пронес через разгромленный холл. Кажется, я начинаю привыкать к подобному способу передвижения. Из дома мы вышли вовремя. Гости, как говорится, уже были на пороге. Если раньше дядю Виктрема я считала огромным, то его спутники показались его все великанами, особенно п о с л е д н и е из них. Треугольник на сваях таким казался мужчина из-за очень широких плеч. У него была квадратная челюсть, низкий лоб, глубоко посаженные глаза под густыми бровями, короткие темнорусые волосы, пугающе мрачный, грубый тип. От такого стоит держаться подальше. Второй мужчина, блондин с п р о н з и т е л ь н о голубыми глазами, уставился на меня удивленно и, переведя взгляд на кромешника, откровенно помрачнел. Третий спутник, к о н о п а т ы й и рыжий, широко скалился. Эта дружелюбная улыбка хитреца кого-то мне напомнила. Неужели лорд а тот же лиса? Да, очень похоже. Одеты о б р т не были одинаково: в брюки из плотной темнокоричневой ткани, светлые рубашки и черные кожаные жилеты. На последних удивительно красивая вышивка. Зеленый растительный орнамент переплетался с защитными символами красного цвета. На шее у каждого фрега висела связка амулетов. р э м ты шмырев везунчик, одновременно и похвалил, и поругал здоровяк. Мы переживали, что ты о м о н с т р и л с я а ты себе устроил каникулы с невестой. Я открыл а рот, чтобы огрызнуться, заявить, что свободная девушка, но тут рука к р а м е ш н и к а слегка ж а л а с ь напоминая об осторожности. Да, я такой, счастливчик по жизни. С иронией подтвердил Виктрем. Доброе утро, дети. Добродушно улыбнулся его дядя. Госпожа Джун, мои ребята покорены вашим кулинарным талантом. Это точно, воскликнул младший рыжий. Торт мы заглотили и не передрались из-за него. Лишь помню, что идем к вам на завтрак. Какое милое непосредственное заявление. Тут, похоже, совсем не заморачиваются с правилами приличия. Благодарю за комплименты, я рада, что вам понравилось. Госпожа Джун, я тоже в восторге. С чувством произнёс блондин. Ваши руки благословили все боги гитары. Волну восхвалений, которая грозила меня накрыть, остановил прохладный голос кромешника. Здравствуйте. Добро пожаловать в мой дом. Приглашение было произнесено тоном, каким обычно посылают недругов. Виктрем сейчас на себя не похож, сдержан, хмур, но кажется вполне адекватным. Зубоскали и перекидываясь ничего не з н а ч а щ и м и фразами, гости вошли в холл. Ничего себе! присвистнул младший т о т ж е л е с Рэм, к тебе в дом ураган залетел. Можно и так выразиться. с наигранным смущением протянул Виктрем и положил мне руку на талию. Немного поспорили с Виолой. Она была слегка не в духе. Он что, намекает, что это я здесь все разнесла? Да нет, не намекает. Говорит прямым текстом. Я опешила при этом неслыханном обвинении. о б о рот недружно покосились на скалку в моей левой руке. Ого, уважительно протянул младший рыжик. С такой н е в е с т о й не заболуешь. Да я и не собирался. Грустно вздохнул притворщик. У меня чесались руки. Так хотелось проучить за полные лжи шуточки. В самом деле не помешало бы. Только бить и так обиженного богами кромешника мне не позволила совесть. Что ж, пусть ведет свою игру. Я поддержу и посмотрю, что будет дальше.